Глава 15. Аними ма стройными потоками стекающей с кончиков пальцев анимиуса уже не один десяток минут кружилась вокруг странной сферы, покрытой неглубокими канавками, постепенно заполняющимися сияющей золотом жидкостью. Этот процесс нельзя было назвать быстрым, но Элен, занимающейся артефактом, не был против потратить на него чуть больше времени, чем на все остальные изделия. В конце концов, средний клан Хэрион Один из немногие, кто ещё практиковал тёмные, на грани с запретными искусства, заслуживал особого товара. И концентратор эмоций вполне мог выступать таковым, принося огромную пользу в руках разбирающегося в этом деле анимуса. Его эффект нельзя назвать быстрым, но те дети, на которых время от времени будет воздействовать сфера, к зрелому возрасту станут намного более привычными к этим, что позволит им лучше контролировать свои эмоции. Момент крайне важен. большинством недооценённый ведь тот, кто ходит по грани, рискует и преступить, тем больше, чем чаще прибегает к использованию тёмных техник. Каждая такая попытка риск, но даже она закаляет волю, увеличивая шансы анимуса не сорваться в следующий раз. А после соседство со сферой, которая выбирает в себя витающие вокруг тёмные эмоции, усиливает их и целенаправленно бьёт по анимусу, позволяя тому в безопасном месте ни на что не отвлекаясь закалять свою волю, пасть будет намного сложнее. Бесценная вещь для целого клана, чей геном не подразумевает становление классическим светлым анимусом. Ну вот, наконец, последние капли анимы впитались в артефакт, и прежде вращавшаяся сфера замерла, спустя секунду разложившись на части, словно демонстрирующая строение земного шара модель. Эллен пробежался глазами по одному ему видимым деталям, после чего удовлетворенно кивнул и чуть шевельнул указательным пальцем, заставив сферу принять изначальный, куда более компактный вид. Тот концентрат неопределенности, а раздумывать над своими планами, Элен предпочитал именно в мастерской, занимаясь делом, который был выплеснут артефактом, его вполне устроил, так что последнюю часть наследия можно было считать завершенной. В ближайшее время в мастерской ему осталось лишь завершить последний десяток артефактов, которые уйдут в кланы и на реализацию к Генриху, после чего в сутках появятся отнюдь не лишние 8-9 часов. Именно столько Эйлин каждый день проводил за работой, давя в себе желание перейти к более активным действиям. Лето близилось к концу, а вместе с тем приближалось и совершеннолетие перерожденного. Всего две недели, и для общества он станет взрослым человеком, без всяких оговорок. И к этому дню Анимус планировал уже реализовать наследство, для чего требовалось в первую очередь поговорить с отцом. Разложив на своем столе все приготовленные предметы, включая им же изготовленный и искусно состаренный сундук с плоской крышкой, Эллен еще раз окинул взглядом получившуюся картину и отправился к отцу, намереваясь сообщить о находке лично, благо родительский дом в районе Нойер находился буквально в полусотне метров, а на улице как раз смеркалось. В это время Дорш обычно уже перемещался с бумажными делами в свой кабинет. Эли, неужели нашёл время, чтобы зайти к нам? спросила Инес в тот момент, когда её сын почти миновал коридор и собирался подняться на второй этаж. Или дела? Да, мама, дела. Хотел кое-что обсудить с отцом, как бы извиняясь, ответила Анимус, заметив, как за спиной женщины показались лица её знакомых. Иди тогда, Эли, иди, иди, сказала и скрылась на кухне, затащив туда обеих своих подруг, которые не стеснялись обсуждать, насколько Элен возмужал. Мыкнув, экс-абсолют поднялся по лестнице, невольно сравнивая уютный интерьер чужого дома и покаскудный своего. Алексей, конечно, понемногу обживал всё то пространство, что им досталось, но дело это было не быстрым. Не за месяц, не за два устоящее жилище в порядок привести невозможно, если специально этим не заниматься. Отец, не помешаю? Заходи. Душа оторвал взгляд от действующего свода законов, тепло взглянув на сына. Нечасто ты к нам заглядываешь, Элен. Дел больше, чем хотелось бы, отец. И сегодня я пришёл из-за одного внепланового. Я обнаружил тайник, оставленный дедушкой. С этими словами они ему передала отцу пожелтевший распечатанный конверт, который ему не пришлось даже подделывать. Он использовал один из тех, что хранились в архивах клана. А вот само короткое письмо пришлось изготавливать самостоятельно, изрядно при этом покопавшись в генеалогическом древе. Так, помимо описания того, что и кому оставил преждевременно расставшись с жизнью мужчина, Вилен сослался на человека, умершего в том же бою, якобы именно он должен был рассказать о тайнике в случае смерти главы клана, где в комнате, в которой сейчас находится склад моей мастерской, я он укреплял стены и пол техниками, в процессе обнаружив полость. О том, почему тайник находился именно там, спрашивать со стороны дорша было бы глупо. В конце концов, именно дед, Галис Нойер, жил в доме, который сейчас отдали Эллену и Алексии. Потому он и пустовал столько лет. Дорж просто не хотел, чтобы там жил кто-то посторонний. Я никогда его не понимал. Мужчина вернулся в реальность лишь через несколько минут после того, как закончил читать письмо. Но семью он ценил больше всего сын. Ты проверял эти артефакты? Те, которые отходили мне и вам с мамой. Несколько предметов перерождённый решил изготовить для клана, рассчитывая таким образом немного его усилить, а заодно проверить, кто и как себя поведёт в отношении появившихся из ниоткуда артефактов. Хотел и остальные, но решил сначала поговорить с тобой. И что ты можешь сказать об амулетах, которые оставил отец? Очевидно, больше всего Доша заинтересовала то, что Гале оставил именно ему инес. Случись с такому-то я не вкусу участвовать на самом деле. Элен была уверена, что где-то обязательно приготовил бы что-то каждому из дорогих ему людей. Так Дорш, Инес, самому Элену и ныне покойной бабушке отходили защитные амулеты, якобы изготовленные на заказ опытным мастером из другого города. Небольшие диски с изображением герба клана Ноер морды драконена, пожирающего солнце, выглядели внушительно, но облик лишь частично передавал всю мощь заключённых в металле техник. Это были, в принципе, самые ценные предметы из подготовленных перерожденным, так как на них ушло гораздо больше времени и что немаловажно, крови, привязка по которой оказалась на удивление муторным делом. Ведь если бы Элин взял за основу свою чистую, неизменённую кровь, то доступ к артефактам получили бы практически все члены клана, а не только те, кому эти амулеты предназначались. Поэтому пришлось извращаться, прибегая к сложным и запутанным схемам. Но оно того стоило. И стыд, который Анимус испытывал из-за необходимости ради денег обманывать родителей, еще и используя для этого имя покойного деда, немного паутив. Что ни говори, а можно быть отъявленным головорезом, а к семье все равно относиться со все той же сентиментальностью, что и в детстве. Очень непростая и хорошая защита с привязкой по крови. Не думаю, что бабушкин сможет использовать хоть кто-то. Деорш, услышав о крови, нахмурился. Но я свой буду носить не снимая. Он может спасти жизнь там, где окажется бесполезно все остальное. А еще в случае активации он тут же оповестит об этом Эллина, если тот будет находиться неподалеку. Но об этом Анимус, понятное дело, говорить не собирался. «Мы... да думаю, мы будем их носить. Пойдем!» С некоторой растерянностью ответил мужчина, встав из-за стола. «Хочу своими глазами взглянуть на эти амулеты». Путь от одного дома к другому не занял и пяти минут. И за всё это время отец и сын так и не перебросились ни одной фразой. Дорш вспоминал те годы, когда рядом с ним ещё был отец, а на плечах не лежала ответственность за весь клан. Герин же боролся с воспрянувшей от осознанности совестью, которая не пришлась по-наровому устроенные им игры. Так или иначе, но молчати дальше, стоя посреди мастерской и разглядывая странные предметы, внешний вид которых ему ни о чём не говорил, Дорш не мог «Что ты будешь делать с теми артефактами, которые он тебе оставил?» «То, что точно нам не понадобится, продам. Глупо будет хранить предметы, которыми мы никогда не сможем воспользоваться. И их большинство...» Эллен продемонстрировал отцу ту сферу, которую закончил недавно. «Думаю, дедушка их и оставил лишь из опасений касательно того, займу ли я место следующего главы клана, или это сделают старейшины. Не деньги, но то, что можно продать или обменять на защиту...» Дочки внул. Уверен, что не лучше будет их оставить. Не уверен, но пока считаю продажу лучшим решением. Так я смогу навести мосты с некоторыми кланами, которые получав возможность приобрести такие вещи, будут мне благодарны. Будут ли? Насколько мне известно, ничего из этих предметов в Ките же не когда не создавали, аналогов просто нет, отец. И это при том, что для владельцев геномов такие артефакты поистине бесценны. Какое-то время глава клана крутил в руках артефакт, напоминающий ступку для помола муки, после чего кивнул. «Делай, как знаешь. И то, что отец оставил клану, тоже используй по своему разумению. Не спорь». Дорж поднял ладонь, остановив собравшегося было возразить Алина. «Ведь ему, им же изготовленные предметы, были совершенно не нужны. И продавать их он не стал бы. Слишком полезные, а в каком-то смысле даже уникальные». Последнее время ты показал, что ответственность для тебя не пустой звук. Не знаю, что стало причиной: отношения с Алексеем или обретение учителя, но надеюсь, что для этого что-то сделал и я. Я всё равно не понимаю, как это связано с присвоением артефактов, которые могут помочь клану отец. У Ноер нет никаких проблем, требующих срочного решения. И эти артефакты просто осядут в хранилище, пока кто-то не наложит на них руки. С другой стороны, ты можешь воспользоваться ими и завоевать верность людей, что пригодится тебе в будущем. Дож серьёзно посмотрел на сына. Если ты считаешь, что этим артефактам лучше попасть в хранилище, пусть так. Решать тебе. Я своё слово сказал, Элин. Хорошо, отец. Я найду им применение. Мужчина улыбнулся ободряюще, после чего взял в руки один из четырёх лежащих на столе амулетов. Одинаковые на первый взгляд, они между тем отличались в деталях. на которую можно было и не обратить внимания. Дорша запомнил текст письма и взял тот артефакт, что предназначался именно ему. Ты высоко их оценил, Элен, но так ли они хороши на деле? В дешёвых подделках никто не прибегает к техникам крови такого ранга, отец. А всё то, что я смог разглядеть, исполнено на высшем уровне, будь то восстанавливающий заряд или предугадывающий угрозу контур. Значит, сын считаешь, что их необходимо носить? Глава клана вздохнул, взвесил амулет на ладони и аккуратно надел его на шею. Элен мысленно хмыльнул. Вряд ли Дож теперь когда-либо выйдет из дома без этого украшения. Слишком много для него значит Галис, чтобы отложить в сторону якобы им оставленный артефакт. Именно так отец. Хорошо. Дож взял ещё два амулета. Если ты больше ничего не хочешь обсудить, то я пойду. Нужно поработать, и, пожалуй, выпасть из жизни до следующего утра. Я сказал все, что хотел сказать, но «Ну, не перебарщивай с алкоголем, папа». Мужчина в ответ на такое мягкое и домашнее обращение, ведь обычно Эллен называл его отцом, улыбнулся искренне, но намерения свои, похоже, не поменял, напоследок махнув рукой и покинув дом. Провожать его перерожденный не стал, видел, что Доршу приходилось нелегко. И стоит лишь вспомнить, как он сам, будучи двадцатилетним улбом, рыдал, вспоминая о родителе, и причины становились совершенно ясны. Даже если Велен и мог поступить иначе, то теперь размышлять об этом было бессмысленно. Сделанное не обратить вспять. Но это всего лишь ещё один повод больше думать и меньше ошибаться, чтобы в будущем не приходилось идти на компромиссы. Потратив пару минут на то, чтобы привести рабочее место в порядок, Велен активировал все те защитные и сигнальные техники, которыми успела обрасти мастерская. С того дня, как он начал работать над наследием и серийными артефактами, Прошло три недели, и все это время Эллин занимался тем, что не терпела отлагательств. В клане хватало заинтересованных лиц, которые могли попытаться узнать, чем занимается наследник клана и не станет ли он в будущем проблемой. А так как свои секреты Анимус считал именно секретами, а не базарными сплетнями, то к их защите подошел основательно. Медленно, но верно, не только сам дом, но и прилегающие к нему территории обрастали техниками. управлял которыми лишь один человек — сам Эллен. «И вам всего наилучшего! Спасибо за урок!» Голос Алексии, раздавшийся от входной двери, вернул задумавшегося над расширением защиты анимуса в реальный мир. Он хотел перехватить что-то на кухне, после чего уделить время медитации с последующей адаптацией и стимулирующих рост мышц техник, совершенно позабыв о занятиях своей спутницы. Оно и неудивительно. Ведь Эллен рассчитывал на то, что разговор с отцом займет куда больше времени, чем вышло на деле. «Лекси, уже закончила?» «Да, а ты?» Девушка прильнула к груди Анимуса, а спустя секунду задрала голову, посмотрев Эллену в глаза. «Пожалуйста, скажи, что ты уже освободился». «Если ты просишь», — поймав губы девушки своими, парень не удержался и взъерошил ее тщательно уложенные рыжие волосы, которые в последнее время стали напоминать пламя. Будто слухи о том, что анимусы и правда по мере роста силы становятся все совершеннее, чистая правда, а не какая-то там выдумка. Как прошел урок? Я еще несколько раз довела ту зверюшку до смерти, но Рори смогла вернуть ее в мир живых. С извиняющейся улыбкой на лице ответила Алексия, которая, по правде говоря, всякие целительские практики давались с большим трудом. Глупо было ожидать от нее чудес, но нанятая Элленом студентка академии, Настояло на проверке качеств целителя-интуита, и он решил не спорить. Вдруг его спутница и правда смогла бы лечить без всяких расчётов. Думаешь, стоит пытаться и дальше? Это решать твоей наставнице. Я от целительства так же далёк, как ты от сражений. Эй, между прочим, отец учил меня владеть мечом. Элен в ответ откинул девушку подозрительным взглядом, отметив и так ему известный факт. Воинственную Валькирию, привыкшую махать оружием, Алексея напоминало мало. Да и угадаю. Это было 10 лет назад. 7. Но и снова поцелуй заставивший девушку раскрасเนться на выдохе продолжив: "Было же, не буду спорить, не хочешь прогуляться по городу? Тебе там что-то нужно сделать, а я уже не могу просто пригласить тебя на прогулку". Изобразив оскорблённую невинность, Элен невольно задумался о том, Насколько часто в последние дни он уделял Алексею время? Получилось мало, если искрутить постель. Ты был занят. Каюсь, порынь Ферри бил свою спутницу. Я обещаю исправиться. Девушка вырвалась из объятий и озорно стрельнула глазами и хихикнула. Тогда я одеваться. Сейчас времени у тебя есть? Сейчас, спросила немуса самого себя, так как Алексея уже было на полпути в комнате, которую можно было смело назвать гардеробом. Нарядов у дочери-купца было на удивление много, а какие-то ей покупал уже сам Эллен. И так как по шкафам такое обилие разложить было непросто, они решили выделить целую комнату. Но час времени. «Успею не только привести себя в порядок, но и с расчетами покончить», подумал Эллен, садясь на пол прямо там, где стоял. «Если слегка ускориться, то программу минимум в 40 минут утрамбовать можно, а после без всякой спешки принять душ и поменять одежду». Когда спрашивается, можно потратить целый час